Глава 23. Никогда не будут такой, как она. Лето. «Почему вы не пьете чай?» — спросила я у леди Розалии, сидевшей напротив с глуповатой улыбкой. Было ясно, что она не может найти себе место и мечтает поскорее покинуть мой дом. «Он очень вкусный», — продолжила я, наклоняясь вперед и подвигая к ней чашку. «Не бойтесь», — добавила, коротко хохотнув, — «он не отравлен». Аристократка дернулась, будто от удара, и этим выдала себя с головой. И я и не думала. Нервно прочистила она горло, но чашку так и не взяла. Смотрела на нее и понимала, мои подозрения верны. Не будь эта гадина, замешана в смерти Лайлет, не вела бы себя так. «Соскучились по океану и Сеелю?» «А?» — она хлопнула ресницами, замерев. «А, да». Закивала леди Розалия, глаза которой тревожно забегали по сторонам. Соскучилась. Мальчики сейчас заняты уроками, но, если хотите, Анита может их позвать. Не стоит. Замахала руками гадина. Не хочу их отвлекать. Учение свет. Согласна с вами. На моих губах растянулась холодная улыбка, от которой женщина невольно поежилась. Ты... Аристократка прочистила горло. Хорошо себя чувствуешь. Немного бледная. Отлично себя чувствую, даже не надейся. Так заметно. Притворно вздохнула я, прикладывая ладонь к лбу. Уже второй день легкое недомогание. Приболело немного. Береги себя. Кивнула Розалия. Все-таки на тебе воспитание мальчиков. А вы правы. Я не отрывала взгляда от женщины, которая нервничала все сильнее. Даже пот выступил на лбу. «Я сделаю все, чтобы они выросли достойными мужчинами, ни в чем не нуждаясь». Провожая удаляющуюся леди Розалию, я испепеляла ее спину взглядом. «Лживая мерзавка!» Так торопилась увидеть бездыханное тело Лайлет, что подняла ор на весь дом. «Не дождешься. Я вижу тебя насквозь». «Так понимаю», вздохнув, перевела взгляд на Аниту. Если со мной что-то случится, ответственность за детей ляжет на нее. Верно? Насколько мне известно, кивнула девушка. Да. Лидия Розалия ближайший родственник молодых господ. А вместе с детьми она заберет и все их имущество. Размышляла я. Плевать ей на океаны и Сиэля. Ее заботят только их деньги и все, что к ним прилагается. Госпожа! Раздался голос. Я обернулась и увидела Рейну, идущую от ворот вместе с каким-то мужчиной. «Я привезла лекаря Мирио, так как вы и просили». «Леди Лайлет, добрый день». Мужчина подошел ближе, склоняя голову. «Вы плохо себя чувствуете?» Ощущая, как на меня устремился полный любопытства взгляд носатой камеристки, я пригласила лекаря в беседку, где недавно сидела с Розалией. «Принеси нам свежий чай, пожалуйста», — обратилась к Аните. «А ты?» Это уже было сказано Рейн Оставь нас. Удивленно хлопнув ресницами, она смиренно кивнула и направилась к дому. Понимаете, вежливо улыбнулась мужчине в возрасте, внимательно смотревшему на меня. Я пригласила вас не из-за своего здоровья, с ним все в полном порядке. Дело в другом. Я объяснила лекарю, что именно от него нужно, уверяя, будто во мне проснулся интерес к лекарскому делу. Он, как и следовало ожидать, смотрел скептически. Но это меня не волновало. Его знание вот что имело значение. Могу дать свои книги и заметки, если хотите. Буду вам невероятно благодарна. На то мы договорились. Уже завтра мне обещали привести фолиант о лекарственных травах, настойках и мазях, их свойствах и назначении. Очень полезная вещь, которую я собиралась изучить в самое ближайшее время. Перед тем, как отпустить лекаря, который поглядывал на меня странно, Ведь мое поведение отличалось от поведения Лайлит. Я взяла у него противовоспалительную настойку и заживляющую мазь. Хотела обработать раны Лиама и Луара, за которых мальчики так сильно переживали. С тяжелым сердцем я направилась к конюшням. Скорее всего, Кен и Сиэль до сих пор с ними, — мелькнула мысль. Но стоило мне подойти, как слуга, что убирался у входа, уверил меня в обратном. И, пожалуй, это было даже к лучшему, что дети ушли. «С врагами я умела быть сильной, стойкой и выносливой, но не с ними. Этих мальчишек мне было жаль до слез. «Ну, как вы тут?» — обратилась я к чернохазским жеребцам, переступив порог. Огляделась с удовлетворением, отмечая чистоту и большое количество света. Добротные ухоженные дневники, В воздухе пахло сеном и овсом. Это был не тот тат, в котором барон Миддлтон держал Лиама и Луара. Чувствуя на себе внимательные взгляды животных, я медленно направилась к ним. «Сколько же вам пришлось пережить?» Сорвалось горько из моих губ. Я не могла спокойно смотреть на их раны. Сердце сжималось, обливаясь кровью. «Знали бы вы, как сильно я хочу отмотать время назад и все исправить». Подошла ближе, подняла руку и коснулась бархатистых ноздрей одного из жеребцов. «Что ты здесь делаешь?» раздался громкий окрик за спиной. Я вздрогнула, не ожидала резкого голоса. Смотреть не нужно было, сразу поняла, кто это. «Уходи отсюда!» Вздохнув, я медленно обернулась и встретилась с детскими взглядами, полными злобы, боли и негодования. «Прошу вас, разрешите мне остаться», произнесла я, чувствуя, как колотится сердце. «Знаю, мой поступок ужасен, и ему нет оправдания. Элеем и Луар так сильно пострадали. Я пришла помочь» поторопилась достать из кармана юбки баночку и флакончик с настойкой. Взяла у лекаря Мириота специально для них. Киан и Сиэль смотрели на меня, не моргая. Их раны нужно обработать. Под испытующим взглядом мальчишек ощущала невероятное напряжение. «Мы сами», — Холодно бросил Киан. Да их спин вы не дотянетесь», — покачала я головой. «Позвольте помочь». «Нам Лукас поможет. Уходи». Хлестнул он словами, будто плеткой. Я прекрасно понимала этих мальчишек. Доверия ко мне не было от слова совсем, поэтому не стала спорить. Оставив масть на бортике дневника, прошла мимо детей и вышла из конюшен. «Лукас!» — устало позвала я конюха. «Госпожа!» — тут же поспешил он ко мне, испуганно склонив голову и пряча глаза. «И ты меня боишься!» — мелькнула в голове. «Для всех вас я чудовище воплоти!» Будь добр, произнесла безжизненным голосом. Помоги молодым господам обработать раны Лиама и Луар. Да, конечно, госпожа, ответил он, заикаясь. Спасибо, тихо сказала я, глядя перед собой и чувствуя, как сильно паренек удивлен. Сделав глубокий вдох, зашагала по дорожке к саду. Никто и не обещал, что будет легко, успокаивала я себе. Но ничего. Терпение, внимание, забота и ласка все исправят. Дети на меня сильно обижены, но я потушу ярость в их сердцах, потому что я не Лайлит и никогда не буду такой, как она.